«Недостаточная сообразительность — это еще не грех. Такое может случиться с каждым из нас, и к тому же это прямая противоположность злому умыслу. А не совершали ли вы, исполняя свои обязанности или в силу самих ваших обязанностей, серьезных прегрешений, таких как, скажем, лжесвидетельство, человекоубийство,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 Он рассказывал о том, как будучи назначен хранителем чрева королевы Клеменции после кончины ее супруга Людовика Сварливого. Он, Бувиль, боялся, как бы графиня Маго Артуа не совершила преступления против королевы, и против младенца, которого тогда носила Клеменция. Как раз в это время Филипп Пуатье, брат покойного короля, провозгласил себя регентом, вопреки воле графа Валуа,